Глава пятнадцатая Ночью, как обычно, прошел полицейский обход. Он застал всех обитателей виа корно у окон. Неподвижные лица и тревожные взгляды, впивавшиеся во тьму улицы. Ответив на приветствие Нанни, бригадьер еще нужным сделать всем косвенное предупреждение. «В такую погоду у окна можно простудиться», «Отойди, если дорожишь своим здоровьем!» Но его слова не нашли отклика. Где задержались уга и мочисты? Почему их нет до сих пор? Отсутствие их томило душу, словно тайна и мрачное предзнаменование. Едва затихли шаги полицейских, свернувших на ведаль парлашу, раздались рыдания Маргариты. все еще остававшиеся у Джеммы, куда пришли также федальма и Сапожник. Бруно выскочил из дома, и сейчас же напротив распахнулось окошко. Землякоп Антонио, будущий тесть Бруно, спросил «Что тебе взбрело в голову?» А за спиной отца закричала Клара «Бруно, ты с ума сошел?» Бруно успокоил обоих «Я иду к Маргарите». «Не слышите, как она убивается?» «Марио с Миленой пошли в санаторий». Снова наступила тишина. Люди настороженно прислушивались, не раздастся ли вдалеке треск мотоцикла. Мотоциклу более не суждено было вернуться. Этого еще никто не знал, но у всех сердце щемило от предчувствия беды. Нервы были напряжены от тревоги. которая гонит сон, леденит руки, сушит горло. Лишь от Элла и Нань не заснули. Остальным не давал спать, если не страх, то любопытство. Но у кого в душе может быть только любопытство в такую ночь? Разве что у вдовы Нези, для которой весь смысл жизни состоял теперь в развлечениях, но сейчас и она тяжело дышала от волнения. Только синьора способна была со спокойным сердцем интересоваться роковыми событиями. Она приказала джезуине занять ночью свой наблюдательный пункт у окна за занавесками. Лилиана тревожно металась в постели, и синьора нежило ее согревала, закрывая одеялом до самого горла, переплетая ее ноги со своими окутанными фланелью. Мяукали беззаботные коты. Журчала вода в писсуаре, стекая по фаянсу. Торжественно прокукарекал петух. На башне палацу Веки раздавался бой часов, с каждым ударом усиливая напряженность ожидания. Но вот в октябрьском тумане забрежала заря, и, наконец, первые лучи солнца осветили крыши. Тогда и Лилиан усморил сон. А джезуина совсем окоченела, и у нее от холода не попадал зуб на зуб. «Иди отдохни, плутовка», — сказала ей сеньора. «Я постучу в стену, когда будут новости». Девушка пошла в свою комнату и легла. Как она замерзла, проведя всю ночь у окошка. Тщетно пыталась она согреться в постели, закрылась одеялом с головой, вся скорчилась, зажала руки меж колен. Тепло не приходило. Джезуине казалось, что у нее даже сердце дрожит от холода. В голове вместо мозга кусок льда, и каменный обруч сжимает виски. Подобное ощущение она иногда испытывала летом, сделав слишком большой глоток какого-нибудь ледяного напитка. Но в таких случаях оцепенение проходит в одну секунду, и сразу всем телом радостно ощущаешь, как кровь снова бежит по жилам. А сейчас это чувство все не проходило. Каменный обруч по-прежнему сжимал ей виски, и она дрожала всем телом. «Вот как продрогла до самого нутра», — думала джезуина. Глупо она сделала, что не достала из шкафа шерстяной халат и не закутала горло платком, как зимой, когда приходилось долгие ночи быть на ногах. ухаживая за сеньорой, если у той был приступ удушья. Холод и сырость осенней ночи пронизывали девушку до костей. В этом болезненном состоянии она чувствовала себя жалкой и несчастной, а голова была такая тяжелая. Неотвязные мысли, владевшие джезуиной в последние месяцы, как будто сплелись внезапно в комок, бились в унисон с ее сердцем, повторяя. «Нет, нет и нет для тебя исхода. Бунт, который ты замышляешь, напрасен и нелеп. Была и будет джезуина рабыней сеньоры». Лилиана вытеснила ее из сердца сеньоры, и теперь она, джезуина, вновь стала тем, чем была в самом начале, когда сеньора взяла ее из приюта. сиротой, которую сеньора наняла себе в служение за обычное жалование. Двенадцать лет протекли бесплодно, бесполезно. Сеньора воспользовалась ею, всячески ее эксплуатировала, принудила думать по-своему, а потом отшвырнула ее и теперь уверена, что держит в своем доме покорного сообщника, который не посмеет предать. Прошло несколько месяцев. Привязанность сеньоры к Лилиане оказалась прочной, и джезуина, освободившись от смятения ревнивой зависти, начала думать самостоятельно, постепенно выходя из-под духовного подчинения сеньоре. И тогда она, как двенадцать лет назад в приюте, оказалась одна, не с кем было поделиться мыслями, некому излить свое сердце. Будущее было закрыто перед ней. Мир неведом. Нет друга, к которому можно постучаться в дверь. Не на кого опереться. И вот, наконец, ей на ум пришло слово «угнетенное». Эта кощунственная мысль оказалась толчком. Впервые Джезуина усомнилась в справедливости Господа Бога. Впервые она подумала, что сеньора... причинила ей зло. Видя, что синьора оказывает Лилиане те же знаки внимания, дарит ей те же нежности, которые раньше расточала ей, Джезуине, с тех пор, как она стала взрослой. Быть может, повторяет те же интимные слова и, конечно, осыпает теми же ласками, Джезуина сначала испытала острую ревность. Но постепенно, по мере того, как нарастало ощущение утраченного счастья, сдержанного гнева и разочарования, у нее появилось и другое чувство. Словно мало-помалу туман рассеивался перед ее глазами. Сеньора утратила свой ореол почтенности и стала для джезуины обыкновенной старухой, больной и каприсной старухой, каких много на свете». Глаза сеньоры больше не возбуждали в джезуине смешанного чувства страха и влечения, как это было раньше. Интимная близость с ней казалась теперь девушке не только страшной, но и противной, отталкивающей, мерзкой. Теперь джезуина видела сеньору такой, какой та была в действительности, испытывала к ней чувство годливости и судила ее. Перед служанкой словно распахнулись двери тюрьмы, где она провела свое отрочество, где ее цветущая юность была прикована к постели больной или к окошку, ведь весь ее кругозор ограничился узкой улицей Виаделькорно. Вновь пробудились ее естественные инстинкты, хотя она и не отдавала себе в этом отчета. И то воспитание, какое дала ей сеньора, Так, кладбищенская стена, за которую она запрятала девушку, внушая ей враждебность к миру живых людей, постепенно рушилась. Джезуина становилась хозяйкой своей судьбы, но она никак не решалась переступить порог темницы и вырваться на свободу. Оглядываясь назад, девушка снова испытывала тот же страх, что и в тринадцать лет, и все еще не в силах была постоять за себя. Она видела, как Лилиана, женщина с жизненным опытом, жена и мать, тонула в том же болоте внушений и уговоров, из которых она сама едва выбралась. Джезуина жалела Лилиану, но в то же время испытывала чувство злорадства и отнюдь не собиралась протянуть Лилиане руку помощи, чтобы спасти ее и открыть ей глаза. В душе Джезуины... Еще оставалась мстительность, которую ей привела синьора. Это был последний кусок стены, который все не поддавался. Джезуина еще не освободилась окончательно. Она отчетливо понимала это сейчас, когда лежала замерзшая и усталая под одеялом, которое давило, но не согревало ее. Несколько раз в течение ночи она намеревалась отойти от окна, Сказать, что ей надоело караулить, что судьба Уго и Мачисты ее совершенно не интересует. Но все время она чувствовала за спиной взгляд сеньоры, слышала хриплый и властный голос, который до сих пор словно гипнотизировал ее. И она не смела нарушить приказа, а слушаться сеньоры. Первый мятежный поступок джезуины — отказ смотреть в окно, Должен был быть решительным и бесповоротным. Надо было смело и прямо сказать «Мне надоело, я ухожу», а не обращаться со смиренной просьбой. Она с трудом сдерживала слова кроткой жалобы, готовые сорваться с уст. «Я устала, мне холодно». Теперь сознание собственного бессилия мучило ее, словно угрызение совести, словно возмездие за преступление, совершенное против самой себя. Она понимала, что у нее никогда не хватит мужества выполнить свое намерение, оставить сеньору и уйти. Куда? За стенами дома сеньоры была тьма незнакомого мира, где такие бедные и одинокие женщины, как она, кончают улицей. Все равно... идут ли они в прислуги или становятся содержанками. В том мире все мужчины – грубые и грязные эксплуататоры. У была только одна мерка для суждения о жизни – поучения сеньоры, а события на Виаделькорно, казалось, подтверждали справедливость этих наставлений. И все-таки сеньора причинила ей зло. Она угнетала джезуину, превратила ее в рабыню, так же, как это делают с женщинами мужчины. И хотя джезуине было лишь двадцать пять лет, она не видела для себя иного исхода, кроме печального удела рабочей клячи, которая обречена до конца своих дней шагать с завязанными глазами по кругу, вращая колесо водочерпалки. и все-таки не покидает ни хозяина, ни стойла, и в вечном своем кружении мирится с беспросветным отчаянием и усталостью. Даже и сейчас Джезуини вспоминалось, что она не выполнила последние обязанности своего долгого рабочего дня, не выставила за дверь ведро с мусором. Как ни устала, а надо это сделать Если завтра синьора дознается, что ведро не выставлено, она будет бронить джезуину. Синьора всегда все знает, лежит в постели, а сама угадывает буквально все, что совершается в доме и на улице. слуху у нее чуткий, как у слепого, а прозорливость, как у пророка. Джезуину все еще крепко держат в узде, Она тихонько-тихонько встает с постели, не дай бог нашуметь. Синьора, быть может, забылась сном, а сон ее драгоценен. По-прежнему, дрожа от ознова, она идет босиком, накинув на плечи юбку вместо платка, пробирается на кухню, крадется по коридору и осторожно отодвигает засов, вздрогнув от его легкого скрипа. Затем она наклоняется, чтобы бесшумно поставить ведро за дверь. Перед ней на площадке лежит навзничь мужчина. Это был Уго. Мысль о том, что сеньора может проснуться, была сильнее испуга, и джезуина удержалась от крика. Девушка наклонилась над лежавшим, Падая, Уга успел защитить голову, он лежал, прижавшись щекой к согнутой руке. По светлому пиджаку от левого плеча до поясницы расплывалось большое кровавое пятно. Виден был только профиль бледного лица. Лоб в ледяной испарине, полузакрытый глаз смотрел невидящим взглядом. Рот искривила гримаса боли, сквозь стиснутые зубы вырывалось хриплое дыхание. Джезуина тихо позвала его. Уга не ответил. Девушка попыталась приподнять лежавшего, охватив его за пояс, но безжизненное тело было слишком тяжелым. Тогда Джезуина подхватила его под мышки и поволокла по коридору. Она действовала безотчетно, заботясь лишь об одном — не нашуметь. Запирая дверь, Джезуина заметила, что ее правая рука в крови — Уго застонал, пробормотал что-то невнятное. Джезуина втащила его в свою комнату и попыталась положить на кровать. Словно призрак, на пороге появилась сеньора в длинном голубом халате, волосы подобраны в сетку, вокруг горла черная повязка, на которой поблескивает брошь, на белом, как мел, лице черные орбиты сверкающих глаз». Синьора была полна спокойствия и выдержки в противовес лихорадочному волнению джезуины. Она поддержала Уга за ноги и молча помогла уложить его на постель. Все так же невозмутимо, только взгляд ее был пристальным и горящим. Она приказала «Дай йод, спирт, вату и марлю. Ну, живо, принеси ножницы». С неожиданной энергией, ловкими, расчетливыми движениями она повернула угоничком сняла с него пиджак, на рубашке, как она и предвидела, запеклась кровь. Она разрезала рубашку, чтобы заняться раной. «Надеюсь, что он не придет в себя, пока я не кончу», — сказала она. «Зажми-ка ему рот рукой. Если укусит, терпи. Нужно, чтобы никто не услышал». Потом она добавила... «Коля попала в плечо, но только оцарапала. Это пустяк!» Джезуина тихонько положила руку на губы Уго. Он стонал еле слышно, как будто понимая, что надо сдерживаться. Когда сеньора обтирала рану мокрой ватой, он закусил губу. Потом стал дышать глубже и словно с облегчением. Джезуина ощущала на своей руке его дыхание – Рука у нее была холодная, и дыхание раненого согревало ее, а он искал освежающего прикосновения ее ладони. — Он хочет пить, — шепнула девушка, — дать ему воды. — Ну вот и все, — сказала сеньора, усевшись у изголовья кровати. — Да что там вода? Принеси бутылку коньяку. Открыв глаза... Уго увидел джезуину, стоявшую в ногах постели. Она надела свой зимний розовый халат, атласная ткань блестела при свете лампы, висевшей над ее головой. Уго не узнал джезуину. Приподнявшись на локтях, он выкрикнул «Мочистая, где он?» Хриплый шепот, раздавшийся слева, заставил его обернуться. «Синьора», — отвечала ему. Это ты нам должен сказать. Тогда-то Уго и пришел в себя. Закрыв лицо руками, он рухнул на постель и разразился рыданиями. Застонав от боли, он инстинктивно повернулся на бок и рыдал. Глухо, как мужчина, словленный судьбой, жалобно, как ребенок. «Ему полезно выплакаться», — сказала сеньора, — «оставь его, джезуина». Но джезуина все-таки подошла к угу. Вынув из кармана платок, она вытерла ему мокрое от слез лицо. Пропел петух. На башне палаццо Векио пробило шесть. Зазвонил будильник землекопа Антонио. Вскоре вернулись Марио и Милена — они, от страха, как потом говорил Стадерине, послышались душераздирающие крики Маргариты, беготня по лестницам, хлопанье окон, возгласы, причитания, они донеслись и до Угу. «Кажется, никто не видел, как ты сюда вошел», — заговорила сеньора. «Значит, тебе нужно только сидеть смирно и помалкивать». А мы пока что разузнаем, как обстоят дела. Но ты должен рассказать нам, что произошло. «Прыгай, Уго! Спасайся!» Таковы были последние слова Мачиста, которые услышал Уго. Вслед за этим мотоцикл свалился на бок. Уго каким-то чудом оказался на ногах. За его спиной продолжалась стрельба. Он побежал. Когда заворачивал за угол, его словно камнем ударило сзади в плечо. Но пуля не остановила, а лишь толкнула Уга вперед, и он побежал по виа де -Джинори. Вскоре он понял, что его не преследуют. Он увидел открытый подъезд, вскочил в него, захлопнул за собой дверь. В подъезде он простоял с полчаса. Издалека с конца улицы донеслась стрельба, потом все стихло. и из раны текла кровь. Но Уго даже и на ум не приходило обратиться в больницу, хотя она была неподалеку. Он думал лишь о том, что уже светает, и ему не удастся незамеченным пройти по улицам. А мочистая? Уго не знал, куда идти. Он был как волк, потерявший логовище. Он вспомнил о двух-трех друзьях, но они жили далеко. А мочистая? Мочистая! Логово Уго было на Веделькорну. Но у кого спрятаться? Где? Он двинулся в путь, крадясь у самых стен. Город был пуст, озарен луной и схлестан ветром. С каждым шагом у раненого тяжелели голова и ноги. Плечо как будто налилось свинцом. Теперь мысли его стали путаться. Он шел вслепую, инстинктивно. Инстинкт вел его туда, где несколько лет подряд был его дом. Хватаясь за стены, Уго шел к Марии Карези. Никто не видел раненого волка, когда он завернул за угол Виадель Парлашо и вмиг оказался за дверью дома номер один. Он потерял сознание, не добравшись до четвертого этажа. А теперь Уго хотел уйти. Но достаточно было сеньоре потрясти его за плечо, чтобы переубедить его. «Уговор дороже денег», — сказала она. «Всегда она так говорит», — подумала джезуина. И тут же вздрогнула, чувствуя, что сеньора в эти минуты обдумывает какую-то махинацию. «Ведь сеньора и пальцем не пошевельнет, если дело не сулит ей рано или поздно выгоды». «Разве сеньора в самом деле ангел доброты, как ее называют?» «Нет, джезуина теперь этому больше не верит». Тем не менее, дальнейшие слова сеньоры звучали убедительно, и именно поэтому джезуина укрепилась в своих подозрениях. Сеньора сказала Уго, «Имей в виду, что для меня все одинаковые». «И красные, и чёрные. Правительства меняются, а сборщики налогов всё одни и те же. Ты изволь оставаться здесь, а то выйдешь и наделаешь мне неприятностей. Имей в виду, я ничего не знаю о том, что ты здесь. Джезуина тебя привела и приютила без моего ведома. Впрочем, это и на самом деле правда». «Я ведь не встаю с постели. Понятно? А там посмотрим». Она встала и, уходя, добавила, «Когда-нибудь я предъявлю счеты тебе, не сомневайся». И сделала знак джезуине следовать за ней. Коммунист – живой человек, как и все люди. Бывают у него и увлечения, и упадок духа. Ему знакомы и безрассудства, и колебания. У него столько-то литров крови в жилах. У него пять чувств, более или менее ясный ум. Грамши справедливо говорит, что партия – сознательный авангард пролетариата, а потому член партии – активист, должен уметь ориентироваться при любых обстоятельствах. Но когда люди все вместе и могут обмениваться мыслями, советоваться, все идет прекрасно. А когда человек остался один и сам должен разобраться в своих побуждениях, прислушаться к голосу совести, черпать силы только в своей любви и ненависти, вот тогда легко уклониться от линии партии. У коммунистической партии Италии За плечами едва четыре года жизни, а поэтому нельзя требовать от ее людей больше того, что они могут дать. Если они впадают в крайности в своем энтузиазме, не называйте их экстремистами, не все умеют совладать со своими чувствами и подчиниться голосу рассудка. Если, охваченные смятением, они черпают утешение в успокаивающем присутствии женщины, то помните, что они созданы из плоти и крови, и им тоже бывает страшно. Когда бил час борьбы с несправедливостью, такие люди всегда стояли в первых рядах, в авангарде, который тысячи раз падал, сломленный ударами врагов, но снова и снова поднимался на ноги. Если бы не было Грамши, чтобы напомнить об этом, вы могли бы спросить, У самого палацу Векио, который высится в двух шагах от виа корну Сколько раз набатные удары колокола пробуждали от спячки людей в предместях Флоренции. Виа-дель-Корну существовала еще до того, как родился Данте. И повстанцы Чомпи, говорится в старинных хрониках, примечание – Восстание флорентийских рабочих чомпи, стоявших вне привилегированных ремесленных цехов, происходило в 1378 году и было жестоко подавлено патрицианской верхушкой. Вырвались именно из этих уличек и закоулочков между палаццо и амфитеатром, где Медичи, возрождая к своей вящей славе увеселения Древнего Рима, развлекались, натравливая львов на лошадей и на собак вместо христиан. Христиане были им нужны, чтобы ткать шелк. Разве что-нибудь изменилось с тех пор? Разве позволено растеряться хоть на минуту, если копья полицейской стражи до сих пор обогрены нашей кровью? И самый лучший — Самый дорогой товарищ лежит, раскинув руки крестом, под сводами церкви Сан-Лоренцо. Уго плакал, как плачет побежденный. Не только из-за острой боли от нанесенной ему раны, и не только потому, что погиб мочисте. Он плакал от отчаяния, от тоски, ибо ему казалось, что для него больше нет исхода. Всем телом, ослабевшим от волнения и потери крови, истерзанными нервами, всем существом своим он ощущал первый приступ страха. В его расстроенном мозгу метались мысли затравленного волка. Это наваждение усиливало темнота. Уходя, Джезуина потушила свет, и Уго, машинально раздевшись, забрался под одеяло, словно даже не чувствуя своей раны. Теперь ему казалось, что тьма, обступившая его, будет вечной, что она предвещает его конец. Он подумал о товарищах, но они показались ему далекими и даже как будто враждебными. Они считали Угу потерянным после его стычки с Мачистой. Они знали, что он якшается со сквадристом Асфальдо. Когда Мачисты и Угу мчались на мотоцикле, Мачисто в общих чертах передал ему, какое мнение было о нем высказано на собрании в присутствии Трибауду. И тогда Мачисто ласково обхватил его рукой за плечи, как будто просил извинения за то, что сам же привел товарищей к такому выводу. Борясь с ветром, относившим слова, Мачисто прокричал. «Ты так себя вел, что я поневоле в тебе усомнился!» «Понимаешь, факты были!» Теперь Мочистый был мертв. А ведь для живых эти факты продолжали существовать. Тьма нависла на Дуго. Он не замечал, что лежит с закрытыми глазами. В голове у него мутилось. Ему казалось, что его сдавили, как в тисках, две реальные физические силы. За спиной фашисты готовились нанести ему удар, мстя за асфальду, у которого Уго вырвал признание. Кинжал уже задел Уго и сдирал с него кожу. А перед ним стояли товарищи, безмолвно наблюдая за истязанием. Бледное лицо крепыша, а рядом изрытое морщинами лицо литейщика, во взгляде которого светилась ненависть, были красноречивее всяких слов. Его обвиняли в том, что он заманил мочисты в западню, решив сослужить фашистам службу и подставил мочисты под удар. Потеряв в бреду всякий контроль над своими рассуждениями, не поддерживаемый более инстинктом, Уго вообразил, что все это может быть и на самом деле правда. Ведь он действительно повел мочисты навстречу фашистам, Значит, он виноват в его гибели, и товарищи справедливо призывают его к ответу, не верят его объяснениям, правдивость которых мог бы подтвердить лишь один мочистый. Отныне никто не узнает правды. Оттого и терзала уго жестокая тоска. Все сильнее охватывая душу, побеждая все его внутреннее моральное сопротивление – и одновременно усиливая боль в плече. Рос в нем и ужас перед Асфальду и Карлино, ведь они, конечно, ищут его и, отыскав, убьют, прежде чем он успеет рассказать товарищам о том, как в действительности было дело, и отдаст себя на их суд. Теперь ему хотелось, чтобы его убили сами товарищи, ведь если обе стороны грозят ему смертью, то принятие он хотел от своих близких, от людей, преданных тем же идеям, воодушевленных теми же надеждами, что и он. Может быть, они поверят ему и примут под свою защиту, а если нет, то все же смерть от руки оскорбленного друга легче, чем от руки врага». Уга готовился стать жертвой, но ему было жаль себя. Он чувствовал, что еще жив. Слезы, соленый вкус которых он ощущал на губах, руки, сжимавшие подушку, были реальностью, от которой он не мог оторваться. В памяти его всплывали образы прожитого, близкого и далекого, картины утраченного счастья. Вот он везет свою тележку, шутит с женщинами, которые теснятся вокруг его лотка, Пускается в фамильярности с молоденькими, перебранивается с пожилыми. Вот он сидит за стаканом вина в астерии на рынке. Вот играет в карты. Видит лукавые и возбужденные лица партнеров, сидящих за столом. Он ощущал вкус вина, аромат свежего воздуха, наполнявшего его легкие. Первое свидание с Марией Карези. Их дерзкая выходка Возвращаясь домой, они шли под руку почти до самой Виаделькорно. В тот вечер, свернув на свою улицу, в нескольких шагах позади любовницы, Уго встретил Марио и Мачисте, которые собирались покататься на мотоцикле. Марио подмигнул ему, Мачисте покачал головой. Теперь призрак Мачисте преследует его в бреду. Уга зарывается лицом в подушку, словно желая выдавить, вытеснить из головы этот образ. Но воспоминания не исчезают, а лишь ускоряют свой бег. И все новые и новые картины, одна за другой, как яркие пятна, проносятся перед его закрытыми глазами. Теперь вспоминается все, что было в последнее время. «Гостиница» и «Олимпия». пьяный Асвальдо и оскорблявшие его Киккона, и он, Уго, который этим забавлялся, и пил, и якшался с ними, да еще собирался когда-нибудь расплатиться с Мочисты за полученный удар. Теперь ему в мучительном бреду, казалось, Ботон и вправду исполнил это желание и отплатил Мочисты за обиду. Потом все его мысли окончательно спутались, и ясным осталось только одно мочистое убит потому что он угу побудил его действовать и подстрекая ехать быстрее привел друга туда где ждала его смерть наконец угу нашел силы стряхнуть с себя кошмар он сел на постели и открыл глаза сквозь закрытые желюзи пробивался свет Белые полосы ложились на спинку кровати, расплывались на желтоватых стенах и на потолке. В полутьме вещи стали обретать свои привычные очертания. Задрожал в зеркале легкий отблеск. Первые лучи солнца озарили дома. Улица была необычно тихой. Ого почувствовал, что у него лоб, затылок, шея, даже руки в сгибах покрыты испариной. Перевязка давила плечо и грудь, стесненные движения бередили рану. уго вдруг ощутил прилив энергии и снова подчинил себе свое тело. Недавние мысли, будто окутались туманом, отступили на задний план. Но мозг еще не повиновался Ого, оставался вялым и инертным, как его раненая рука. Думать связано он был не способен. но с тревогой прислушивался к малейшему шороху. Ночной кошмар словно принял осязаемые формы. Ого казалось, что теперь у его изголовья сторожит что-то страшное, грозное, и в любую минуту может на него ринуться. Какая-то неусыпная тень, которая больше никогда его не покинет, как его собственная тень, вот-вот набросится и раздавит его. Он больше не испытывал панического страха, но чувствовал себя загнанным, затравленным беглецом. Воображая себе эту тень, живой и сильной, Уга не боялся ее, но у него не хватало духа обернуться и посмотреть на нее. Ему казалось, что рано или поздно, через секунду или через час, а может быть и завтра, куда бы он ни пошел, чтобы не сделал, этот призрак схватит его». Но дневной свет, разгораясь, с каждой минутой помогал Угову скользать от опасности, хотя и не мог окончательно его спасти. Он отвлекал юношу, осушал его слезы. Угов встал с постели, подошел к окну и выглянул на улицу сквозь спущенные жалюзи. Он видел только угол Виадель Парлашо и в доме напротив окна карлину У одного из этих окон сидела мать Карлино, Арманда, и беспокойно поглядывала то туда, то сюда, в оба конца улицы. Лицо у нее было словно восковое, она зябко куталась в шаль, прядь седых волос выбилась на виске. Арманда казалась живым олицетворением отчаяния. Улица по-прежнему молчала. Потом Уга увидел, как отправился на работу мусорщик Чекки. Потом землякоп Антонио в грубых сапогах с новой лопатой на плече, повлескивавшей на солнце. Отелло отпер лавку и остался стоять на пороге, глядя вверх на окна Маргариты. Немного спустя вышла Леонтина с кошелкой. Проходя мимо отелла она посмотрела на него, поднесла руку к колбу и покачала головой. Отелло развел руками и тоже сокивал головой. Потом закурил сигарету и сел на скамеечку у дверей. Настал черед Клары высунуться из окна. Удостоверившись, что матери уже нет на улице, она отошла. Уго! Словно прилип к окну. Он прижимал к стеклу лоб, чтобы охладить его. Рыданий Маргариты больше не было слышно. Наверное, она пошла с Марио искать мочисты. Но куда? В этот момент арманда закричала «Карлино!». Затворив окно, она поспешно скрылась в комнате. И Карлино появился перед глазами Уго в рамке, образуемой пластинками жалюзи. Карлино все еще был в форме. Он поздоровался с Отелло, махнув ему рукой. ателла нерешительно встал, в замешательстве снова сел, потом опять встал и поднял руку, изобразив что-то вроде фашистского приветствия. Уго задыхался, стоя у закрытого окна. Сердце у него бешено билось, он никак не мог собраться с мыслями. Он лишь следил за каждым жестом Карлино, и чувствовал, что весь дрожит и почти теряет сознание. Кровь бросилась ему в голову, все тело напряглось, мышцы стали твердыми, как камень. Ога не мог утверждать, что видел Карлину в машине, гнавшейся за мотоциклом, но всем своим существом ощущал, чувствовал, что Карлина был там, так же, как был там, несомненно, и Асфальдо. В его сметенном мозгу родилась уверенность в этом, неотвратимая, хоть и бесплотная, как тень, что стояла у него за плечами, сейчас более чем когда-либо близкая и угрожающая. Карлино рылся в карманах, отыскивая ключ от входной двери, но прежде чем он успел воспользоваться им и прежде чем Арманда отперла сыну изнутри, Дверь распахнулась, и вышла Клара. Она, очевидно, бегом спустилась с лестницы, чтобы в отсутствие матери заглянуть к бьянке. Клара с разбегу перепрыгнула через порог и, не удержавшись, налетела прямо на Карлина. Тут она испустила настоящий вопль. «Мама!» — крикнула она и кинулась прочь. Потом, как обезумевшая ласточка, заметалась по улице от двери подруги к дому Бруно. Девушку объял такой ужас при виде Карлино, что она бросилась к жениху, как к спасителю. Клара ринулась вверх по лестнице к Бруно. Ее крик сразу пробудил карнакейцев. Кларинда, высунувшись из окна, увидела испуганную Клару и Карлино, который наблюдал за ней, все еще стоя у двери. И Кларинда, в свою очередь, не могла удержаться от жалобного восклицания. «О, Господи, спаси помилуй!» Тогда из своего убежища Луга увидел, как Карлина поднялся на две ступеньки крыльца и остановился на пороге. Раздался его громкий, резкий и злобный голос. «Успокойте нервы, сеньоры свиаделькорно!» «А если кому хочется похныкать, пожалуйста, получите полную меру, да еще с добавкой!» Если о людях надо судить по их поведению в чрезвычайных обстоятельствах, то Стадерин оказался смельчаком. Он один-единственный решился подать голос и ответил Карлину. В Стадерине был соглашатель до мозга костей, Но кости-то у него были уже старые, и жизненный опыт немалый. Разумеется, Стадерини заговорил своим обычным голосом, приниженным и покорным. Но тон у него был решительный. Сапожник понял, что его вмешательство может предупредить какой-нибудь опрометчивый поступок Бруно или выходку женщин, возбужденных страхом и тревогами истекшей ночи, и известием о гибели мачисты, которая принесли Марио и Милена. Вмешаться значило воспрепятствовать непредвиденным и весьма опасным последствиям. И вот Стадерини высунулся из своего окошечка под самой крышей дома номер 4 и сказал «Не сомневайтесь, сеньор бухгалтер, мы знаем, что значит «Жить на свете». Но и вы должны понять положение. Может быть, вы еще не знаете, что сегодня ночью случилось несчастье». Уга показалось, что Карлину немного удивился вмешательству Стадерине. Он сдвинул свою шапочку на затылок, подбросил на руке связку ключей. Потом до Уга донеслись его слова. «Я ничего не знаю, я только что из леворна «Во всяком случае, ты молодец, сапожник! Будем надеяться, что вся улица придерживается твоего мнения!» И он закрыл за собой дверь. Мать уже была на площадке и шла ему навстречу. «А ну-ка, ложитесь сейчас же в постель!» — сказала Джезуина за его спиной. Уга, вздрогнув, обернулся. Джезуина держала в руках поднос с чашкой кофе. На губах ее была усталая улыбка. «Испугались?» — спросила она. «Да вот, понимаете, нервы расходились». Опустив голову, он сел на край постели и стал пить кофе маленькими глотками. Ему хотелось поймать какую-то свою мысль, но тщетно уго пытался ее сформулировать. Джезуина стояла рядом с ним, держа в одной руке под нос, в другую ложечку. Она смотрела на Уга, видела его всколокоченные черные волосы, слипшиеся от бриллиантина и пота, его загорелый затылок. Взгляд ее скользнул по его торсу, забинтованному почти до пояса, где обозначалась впадина живота, закрытого трусами. Джезуина смотрела на его руку, лежавшую на коленях, Это была большая, сильная рука. Наружная часть предплечья поросла волосами. Ближе к запястью волосы исчезали, и на суставах пальцев был лишь едва заметный пушок. Большой палец был совсем гладкий и сильно отходил в сторону от других пальцев. Ого рассеянно шевелил им. Джезуина подумала, что он им так двигает. Наверное, он имел палец. «Ложитесь!» — повторила она. — Синьора сказала, что вам нужно отдохнуть. Уга ответил как-то нехотя, словно с трудом оторвался от своих мыслей. — Нет, наоборот, надо сообразить, как мне отсюда выбраться, чтобы никто не видел. — До вечера об этом нечего и думать, — возразила она и добавила, чтобы убедить его поскорее лечь. — Вам не холодно? И только сказав это, Джезуина заметила, что уго почти голый. До этой минуты она смотрела на него рассеянно, как на какой-то привычный предмет, думая совершенно о другом. Теперь она отвела взгляд. «Все-таки мне необходимо поговорить с кем-нибудь, пока фашисты меня не зацапали», — сказал уго «Но действительно, до вечера ничего не выйдет». Он снова почувствовал себя усталым и сломленным, отданным во власть кошмаров и бесплодных противоречивых порывов. Он посмотрел на девушку, которая перестилала ему постель, и на этот раз его потянуло к ней. Захотелось уменьшить расстояние, разделяющее их, чтобы можно было поделиться с ней своими тревогами, своей тоской и почерпнуть в этом силу. «Джезуина, побудьте со мной», — заговорил он. «Если я останусь один, я с ума сойду. Мне и правда нужно отдохнуть, потому что вечером меня, наверное, ждет самое худшее». Но девушка не услышала призыва к откровенности, звучавшего в этих словах. «Синьёра спрашивает, хорошо ли держится повязка?» Сказала она вместо ответа. Уга сделал резкое движение и, почувствовав боль в плече, выругался. «Тише!» взмолилась джезуина нельзя повышать голос даже лилиана не должна знать что вы здесь уголек набок и мгновенно уснул